Глава шестая. Маква. Тропа привела их в разрушенный и искорёженный войной или стихийным бедствием город. На монументальной бетонной надписи «Маква» сидел ворон. Склонив голову на бок, он наблюдал за пришельцами. Когда путники поравнялись с пьедесталом с буквами, птица спросила «Пароль? У вас продаётся славянский шкаф?» Уверенно предположил чел первое, что пришло в голову. Шкаф продан. Могу предложить никелированную кровать с тумбочкой. Ворон остался доволен ответом. Мне без разницы. Поговорить по-человечески захотелось. Вас предупредили, что вы перешли Рубикон. Да, но что это означает? Неприятности. Прощайте. Ворон взмахнул крыльями и скрылся среди развалин. До свидания. Вежливо сказал Алексей, ежеминутно ожидая подвоха. Вечер сменил день. Холодный воздух туманом стелился по земле. Сквозь свинцовые тучи проглядывали незнакомые, неземные светила. Битый кирпич под ногами и останки домов скрывались в наступающей темноте. Границы, мешавшие выйти за пределы тропы, исчезли. Алексей шёл наугад по проспекту, ориентируясь на далёкие огоньки. Вдоль центральной улицы тянулись бесконечные ряды скульптур. Сычёв подходил и читал названия: "Космонавт", "Рабочий", "Пахарь". Как много здесь памятников! Алексей остановился у мраморного горбатого карлика, которого попирала нога гигантской женщины. "Любовь", значилось на постаменте. Это свалка брошенных проектов какого-нибудь хакера. Смотри, прямо по курсу свет Давай быстрее, карлик зашептал. Эй, эй, молодой человек, пойди сюда. Демиург отпрыгнул от него. Не бойся, я не кусаюсь. Просто подержи ногу жены, я выпалзу, выпью пива и сразу обратно. Сычёв, проблем на свою голову хочешь, отдёрнул лейтенант очел. Здесь нет ни людей, ни пива. Игорь глазами указал на тянущуюся к ним руку каменной дамы. А мы? Мы пока ещё мы. Алексей первым бросился бежать от скульптуры. За ним чел. Впереди заметнее разгоралась зарница разноцветных огней. А в ресторане, а в ресторане, а там гитары, а там цыгане. И что душа захочет, выбирай, и где-то здесь начинается рай. Сучёв прислушался, разбирая слова. А цыгане это кто? Не знаю, танцоры, может быть. Они приблизились к небоскрёбу, который напомнил Сучёву управление мира и порядка. Такие же две башни, уходящие в небеса и теряющие очертания в наступающей ночи. Первые два этажа ярко освещены. Сквозь панорамные окна видны силуэты веселящихся людей. Над входом Мигала и искрила вывеска: Мир во время чумы. Вау, логово самого чумы, известного в узких кругах хакера, если я не ошибаюсь, тёмной стороны Пи, Воина тьмы. Не думал, что окажусь здесь. Чел замолчал, задумавшись. Ну, а дальше? Дальше будет много хуже, если я не ошибаюсь. Каренина сосредоточенно смотрела в чёрные экраны с тех пор, как команда, перейдя мост через Райскую реку, перестала выходить на связь. Она ещё слышала предупреждение ногой нимфы о Рубиконе, но после изображение перебилось помехами, и вот все мониторы перед ней погасли. Анна тревожно кинула взгляд на индикатор объективного контроля состояния бойцов: давление, мозговая активность, сердцебиение в норме. Команда в креатуре жива и пока не вредима. Полчаса показались ей вечностью. Сычёв неожиданно дёрнулся и упал ничком на пол. Анна не заметила, как с него открепилась Бинди. Подбежав к Алексею, она ногой задела чип, и он укатился. Корнилов с Папо подняли тело и кое-как пристроили его на прежнее место. На входе в башню толпилось множество людей. Раздавался пьяный шум, хохот, крики. С верхних этажей на собравшихся вниз летели бутылки, мебель, кухонные утвари, дождь из предметов. Из этого всеобщего хаоса вылез Демиург, точная копия цифровки Сычёва с пистолетом в руках и окровавленным красно-синим лицом. Аватар оттолкнул Челюскина и схватил Алексея за грудки. Здорово, братела. Босс приказал устроить тебе всё по высшему разряду. Сычёв, не готовый смириться с разбойной обстановкой, в дополнение увидев двойника, окончательно растерялся. Не медля ни секунды, Челюскин схватил лейтенанта за руку. "Колобок, свижи нас", крикнул он Шарику, спокойно наблюдавшему за происходящим. "Как? За руки, да быстрее!" Демюрг тянул чела в толпу за собой к зданию. Другой с автоматом стрелял в воздух и кричал: "Раступись! Раступись! Брателло пришёл!" В голове лейтенанта случился ковардак. Его мозг разорвался, и некогда целое сознание дождём пролилось на толпу. Он стал всеми сразу. Все были им, Сычёвым. Алексей, связанный с Игорем верёвкой, рухнул на землю. Чел поволок его сквозь свалку тел и предметов. Глаза Алексея бешено вращались. "Алексей, Игорь заговорил быстро и непонятно. Тебя вскрыли, считай до 100, до 1000, только считай, иначе разнесут". "Как считать?" думал Алексей. Сычёв нырял из головы в голову, из демиурга в демиурга и нигде не мог удержать себя. "Чел, меня много, кому считать?" «Дурак!» — Челюскин ругался, остервенело, но тащил товарища. «Пойдем с нами!» — пьяно вопил атлет. «А то застрелю!» «Отпусти труп! Он мертв!» Другой Сычев пытался отвязать Алексея, но получил от Чела ногой в пах. Каренина подошла к ним и, обнимая Игоря, хотела взять его за руку. Чел на секунду растерялся, но тут же пришел в себя. Демюрг рядом взял Каренину и повёл с собой в тень. Сычёв увидел её губы рядом со своим лицом. Анна погладила его рукой по щеке, но тут же видение лопнуло, и снова Анна рядом с ним. Сычёв решил, Челюскин хочет увести его от девушки прочь. Он стал бить чело ногой. Каренина смеялась и мешала Игорю, развязывая верёвку. Алексея демиургов и корениных много. Они все приходили и уходили. Чела рядом не было. Только тень мешала Алексею освободиться. Он привязан к ней орущей верёвкой и сильнее скручивающейся сычёва. Много раз демиург уходил с Анной в санный в тень и всякий раз возвращался к себе привязанному. Сычёв поднял глаза в чёрное небо и потерялся.